Глава шестьдесят третья. Не дергайся, сказала Талита. Я ж тебе холодный компресс ставлю, а не известнегашенную прикладываю. Как током бьет, сказал Левиера. Не говори глупости. И в глазах чего только не меркнет, как в фильмах Нормана Макларена. Подними-ка немного голову, подушка очень маленькая, я дам тебе другую. Оставь в подушку, дай лучше другую голову, сказала Левиера. Хирургия у нас еще и спиленок не вышла, надо признать. В скобках глава восемьдесят восьмая.